Глава вторая. Музыка и танец вместе. Я лежала, подложив руки под щеку и прижав к груди колени, и напоминала замершего в утробе матери ребенка, считающего дни до своего появления на свет. Я затерялась где-то посреди небытия, на последней ступени утраты. Вместе с ним исчез созданный им рай, Спасительный щит и моя вера во что-то прекрасное. И я снова была брошена в засушливой пустыне, где простиралось сплошное небытие. Бог покинул меня. Раньше я думала, что тишина существует в голове, но не могла представить, что эта тишина может так разъедать тебя изнутри. Здесь не было звуков. Здесь не было ни ночи, ни дня. Здесь не было ни жарко, ни холодно. Я оказалась в ловушке, где время замерло, в бесконечном моменте, ставшем мне тюрьмой. Я попала в ловушку дьявола и утратила веру в Бога. «Пора встать, наследница воды». Когда я снова услышала этот голос, мне понадобилось некоторое время, чтобы снова почувствовать свое усталое тело. В самом беспросветном тупике я по-прежнему реагировала на этот голос, по-прежнему реагировала на зов измерения только по одной единственной причине — гнев и жажда мести, нараставшие внутри меня. Вот что поддерживало во мне жизнь. Олень снова появился передо мной, но в этот раз он был намного крупнее — будто желал напомнить мне об уходящем времени. «Ты завершила обучение». Я глубоко вздохнула. Я не знала, сколько прошло времени по человеческим меркам, но, судя по его словам, я провела в петле пять лет. Когда я видела его в последний раз, безликие силуэты богинь выстроились вокруг меня и поклялись спасти меня. Потом началось мое так называемое обучение, которое выжимало из меня все соки. Каждый последующий год был хуже предыдущего. И сегодня должно исполниться новое пророчество. «Теперь ты сильна», — сказал он. «Сильнее, чем кто-либо когда-либо знал или будет знать». «Не так уж и сильна, раз не могу выбраться отсюда» проворчала я себе под нос. Богини никогда не показывали мне своих лиц. Их было двое, но они обе были скрытными. Мое обучение проходило только на стене за пределами моего сознания. Я не была слепа, но словно бродила в темноте. Я не двигалась, но что-то делала. Теперь я умела делить океан пополам одним пальцем — но не могла выбраться из этой проклятой петли. «Кто-то придет», — продолжил олень. «Шаги уже близко, и он займет твое место». «Кто?» «Пока этот момент не наступит, время меняется. А раз меняется время, то меняется и судьба. Ты не узнаешь, что произойдет, пока это не случится». Я совсем не буду по тебе скучать. Устало фыркнула я. Богини просили тебя не забывать их слова. Ты станешь той, кто укротит огонь. Но почему, спросила я, почему ты не даешь мне ответов? Почему не земля или воздух? Почему только вода и огонь? Ты многому научилась за время, проведенное здесь. Ответила олень. — С некоторыми задачами ты прекрасно справлялась, но, похоже, так и не научилась терпению. — О чем новое пророчество? — выдохнула я. — Помнишь ли ты последнее? — Да. — Повтори. — Я правда помню его. — Повтори его, наследница небес. — Не ведая пути, ты вперед идешь.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 Свой пятый элемент найди. А теперь? Произнес он, и мы одновременно повернули головы в сторону доносящихся звуков. Он снова повернулся ко мне и добавил. Теперь ты тоже их слышишь, потому что стало гораздо сильнее. Итак, начала я, они собирались сказать мне, что делать. «Я расскажу новое пророчество, а старое будет направлять тебя». «Почему бы прямо не сказать, что мне делать?» «Сила важна не только физическая, не только духовная, но и ментальная. Для этого нужна мудрость. Если ты не сможешь найти ответы, вопросы будут только накапливаться». «Ладно».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 «В наших веках». «Ну и что это значит?» Выдохнула я и почувствовала, как сквозь меня прошел поток энергии, толкнувший меня в плечо. «Собери все части воедино. У тебя мало времени». Забрезжил свет, и врата начали открываться. Олень исчез. Я прикрыла глаза руками, Не зная, что меня ждет впереди и кто пришел за мной. Их шепот донесся до моих ушей раньше, чем я увидела их. Сомкни скорее глаза, О, Древний Дух, усни. Благословенную наследницу обратно нам верни. Сомкни скорее глаза, О, Древний Дух, усни. «Благословенную наследницу обратно нам верни!» «Сомкни скорее глаза, о древний дух, усни!» «Благословенную наследницу обратно нам верни!» Когда врата широко распахнулись, я прищурилась, пытаясь понять, что происходит. Айзер, Сунай и Ариана, взявшись за руки, нашептывали заклинания над трехглавым псом. «Потому как Кербер корчился и извивался на цепи, я поняла, что они делают что-то неправильное и плохое». «Сейчас!» — прошептала Ариана, и они вместе закрыли глаза и расцепили руки. Из каждой из них вырвалось энергетическое поле, словно дух, и врезалось в адскую гончую. Пес застонал от мучительной боли и обессиленно опустил голову. Все три девушки сделали шаг назад и одновременно повернулись ко мне. «Вот это да!» — воскликнула я, глядя на это зрелище. Айзер первая шагнула мне навстречу. Голубые глаза столкнулись с карями. Уверенное выражение наших лиц сменилось хмурым, И она со всех ног бросилась ко мне, прямо в мою тюрьму, куда я была приговорена. «Впредь я запрещаю тебе попадать в неприятности», — прошептала она мне на ухо. «Я запрещаю тебе подвергать себя смертельной опасности. Я требую. Мы дружим уже столько лет. Ты мне как сестра. Ты моя единственная семья. Я запрещаю тебе снова покидать меня». «Ну, хватит!» — сказала я, крепко обнимая ее. «Как мне стать могущественной наследницей, если ты заставляешь меня плакать?» «Идиотка!» — воскликнула она срывающимся голосом. «Ты и правда ненормальная! Находись мы в человеческом мире, я бы заперла тебя в психушке! Как ты сюда попала?» Отступив назад, я шмыгнула носом и попыталась улыбнуться. Мои глаза наполнились слезами. «Кто-то сказал мне, что когда у меня что-то отнимают, я должна взамен забрать гораздо больше». Она улыбнулась мне, а ее глаза сияли, как у гордой старшей сестры. «Ты отняла у нас слишком много. Давай вытащим тебя отсюда», — проговорила она. «Как?» — хмуро спросила я. «Не хочу вам мешать», — отозвалась Ариана. «Но здесь в игру вступаю я. Айзер, посторонись». Когда подруга начала уходить, я схватила ее за запястье. «Я не могу выйти, неправда», — ответила она. «Я пришла, чтобы вытащить тебя отсюда. Кербер спит, ты можешь уйти. Айзер, ты первая», — проговорила Ариана, не дав мне даже рта раскрыть. «Нужно произнести еще одно заклинание». «Но ты же сделаешь это, да?» в панике спросила Айзер, повернувшись к ней. «Обещаю», — ласково заверила ее змея. Айзер повернулась ко мне и погладила наши переплетенные пальцы, как будто успокаивая меня. «Я буду ждать тебя у ворот», — сказала она. «Осталось недолго». Я улыбнулась ей, и кивнула в знак согласия, хоть и понимала, что этого никогда не случится. Я перевела взгляд на Ариану. Она выглядела такой уверенной, но если бы Кербера можно было одолеть парочкой заклинаний, то Арын давно бы это сделал. Хотя, возможно, он не стал бы даже пытаться, если бы это ослабило его силы. Ариана смотрела вслед Айзер, пока та не переступила через врата, а затем повернулась и крепко обняла меня. «Ты готова», — сказала она как мать, утешающая свою дочь. «Нет ничего, с чем бы ты не справилась. Твои знания не уступают знаниям лордов. У них нет ни единого шанса против тебя». «Это правда?» — вмешалась обернувшаяся Айзер. «Но давайте отложим эти сентиментальные моменты и уйдем отсюда!» Ариана снова взглянула на нее и с улыбкой шагнула вперед. Она нашептывала заклинание, проходя через врата, а затем подступила ко мне. Когда она встала передо мной, то посмотрела мне в глаза так, как будто искала в них какой-то ответ. Я так и не узнала, нашла она его или нет. «Ты шутишь!» Наконец-то смогла произнести я. «Ты собираешься занять мое место». В ее глазах читалось отчаяние, но это было не отчаяние сдавшейся девушки. Это была вековая беспомощность. «Ты не позволила уничтожить себя», произнесла она, поджав губы. «Даже когда тебя ненавидели, отвергали и не любили». «Даже когда ты была одна, ты смогла противостоять всему». «Все было не совсем так, но я не стала ничего отрицать, чувствуя, что должна дать ей выговориться». «Ты придерживалась своей правды, своего королевства, своего народа. Но когда пришло время, ты бросила вызов ему» своей любви и лорду, которого страшился весь элементаль. Ты сделала то, чего не смог никто другой. Ты причинила боль самому океану, Арыну. Ты противостояла им, когда тебе не разрешали быть наследницей. Я же годами скрывалась. Ариана, начала я, но она лишь покачала головой. «Я хочу от тебя, только одного», — продолжила она. «Помоги Даррену. Долгие годы я ничем не могла помочь ни ему, ни моему королевству. Но теперь, благодаря тебе, я сделаю хоть что-то хорошее. Я займу твое место и помогу тебе исцелить его». «Я не могу этого обещать», — прошептала я. «Хотя бы попытайся!» — взмолилась она. «Дай ему шанс!» «Ты уверена?» — спросила я. «Находиться здесь? Послушай, на твоем месте. Я бы этого не делала». Так или иначе, я была честным человеком и не могла просто позволить ей заменить меня. Она совершенно не знала, на что обрекала себя. «В этом-то и проблема». — смиренно сказала она. «Ничего не изменится, где бы я ни находилась, здесь или снаружи. Я не способна изменить мир. Но тебе же, тебе под силу перестроить весь элементаль. И именно об этом я прошу тебя. Воздай ему по заслугам. Я приношу себя в жертву ради своего королевства». И ради элементаля, если кто и способен это сделать, то только ты, ты сможешь. Даже отвергнутый он придет за тобой, ища в тебе справедливость и покой. Я шокированно кивнула. «Спасибо», — прошептала она. «Тебе спасибо», — отозвалась я. Врата снова широко распахнулись передо мной. «Ариана!» — подала голос Айзер. «Так и должно быть!» Наследница огня улыбнулась. «И вы это знаете!» Сонай и Айзер молча стояли, не в силах произнести ни слова от боли. Попятившись к вратам, уже собираясь уйти, я повернулась к ней и сказала, «Когда-нибудь я вернусь!» «Я никогда этого не забуду», — она улыбнулась. «У воды есть память». Услышав ее слова, я почувствовала ком в горле. Она кивнула в сторону выхода. «Пора уходить». Я уставилась на едва заметную щель. Айзер ждала меня там, отчасти грустная, отчасти взволнованная. Сонай радостно улыбалась. Сторожившая меня адская гончая, из-за которой я попала сюда, крепко спала. Внутри меня поселилась такая тяжесть, что я сразу поняла, что значит разорвать цепи. Оковы смыкались вокруг моего сердца все сильнее, но я знала. Сколько бы жизни я ни прожила, никогда не смогу оставить позади то, что со мной случилось здесь. Я не представляла, сколько времени прошло для них, но для меня долгие пять лет. И вот, годы спустя, я сделала первый шаг за эти врата. Это было все равно, что выйти из воды на сушу. Я глубоко вздохнула. Айзер и Сонай стояли на один шаг впереди меня. Я остановилась на пороге и в последний раз обернулась к Ориане. Сто лет назад эти земли пережили великое разрушение, и равновесие всего мира было нарушено. Детей разлучили с родным домом и семьей, наследников лишили возможности выбирать себе жизнь и обрекли на долгий звездный сон. Сто лет лорд воды оплакивал потерю своего народа, своего королевства, оказавшегося в магической пустоте. Лорд Воздуха, сто лет оберегавший свое королевство, горевал о потерях, но был одним из самых близких друзей. А еще была Ариана. Тайная наследница, которой, если верить слухам, удалось избежать злодеяний. Наследница преисподней, искавшая убежище у безумного лорда. Самоотверженная молодая женщина, которая была вынуждена скрывать свое истинное происхождение. Я не знала, что привело ее сюда. Но каждый из нас следует своему единственно верному пути, даже если он полон ошибок и поражений. Ее рыжие волосы рассыпались по плечам, словно змеи. Нагваль уверенно стоял у ее ног, защищая. Тайная наследница, скрывающая свое происхождение целый век, снова выбрала путь одиночества за вратами. Впервые с тех пор, как я прибыла в Элементаль, мне захотелось преклонить голову перед той, кого я по-настоящему уважала. «Моя наследница», — сказала я ей, потому что действительно этого хотела. Айзер и Сонай последовали моему примеру. Ариана, впервые за многие годы испытавшая это чувство, с гордостью и нескрываемыми слезами прижала руку к губам и поклонилась нам. Потом врата закрылись. Когда я повернулась к девушкам, у всех в глазах стояли слезы, но никто из нас не пошевелился. Наши головы, которые мы старались держать прямо, были словно отягощены грузом, который день за днем будет утягивать нас под землю. Лежащее на наших плечах бремя увеличивалось с каждым мгновением. Наши нереализованные амбиции, цена, которую нам приходилось платить за все новые и новые потери, тоже только росли, а мы будто становились меньше и меньше. «Добро пожаловать домой, моя наследница! Без тебя здесь было довольно скучно!» — проговорила певучим голосом Сонай, улыбаясь мне сквозь слезы. Приподняв подол юбки, она склонилась передо мной в легком реверансе. Ее золотистые волосы были собраны в тугой пучок, подчеркивающий красивое утонченное лицо а голову венчала корона из птичьих перьев. «Ну, хватит», — сказала я, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Не притворяйтесь, что вам не понравилось жить без меня. К счастью, я по-прежнему могла шутить, хотя еще минуту назад и представить не могла, что когда-нибудь снова услышу голос. Честно признаться, в этом были свои плюсы». «Настоящая победа не дается без борьбы». Айзер схватила меня за запястье и крепко сжала его. «Так что тебе лучше не исчезать, иначе я подумаю, что ты смирилась и признала поражение». «Тебе придется очень долго ждать», — елейно протянула я. И все-таки я задержала на ней взгляд, изучая все то, что она пережила что приобрела или потеряла за время моего отсутствия. Мир вокруг изменился, когда я попала в петлю, но когда я вышла через врата оттуда, все было уничтожено. Передо мной теперь стояла не наследница, а лидер. Я знала, что она никогда не поступит со своим авторитетом и твердой позицией, но в ее глазах появился совсем другой блеск. Она уже не была простой девушкой, которую насильно привезли в элементаль и на чью голову водрузили корону. Она сама стала частью этого мира. «Итак, что нам делать дальше?» — спросила Сонай, вырывая меня из размышлений и возвращая в реальность. Я переводила взгляд с одной на другую. Я хорошо знала Айзер, понимала — что она бы не пришла ко вратам, не имея четко продуманного плана. Она бы в любом случае вытащила меня из петли, но не оставила бразды правления в моих руках. Я хотела понять, насколько наследница воздуха посвящена в ее план. Один только этот вопрос подсказал мне, что ей ничего не известно, поэтому я снова повернулась к своей старой лучшей подруге. «Я уверена, у наследницы Земли есть план!» Я амила улыбнулась, поощряя ее поделиться с нами деталями. Ее приход сюда был сродни предательству собственного королевства. Но инстинкты подсказывали мне, что она больше заинтересована в том, чтобы свергнуть Амона. «Что у тебя на уме?» Как я и предполагала, Айзер поняла, что у меня тоже есть план. Я мысленно улыбнулась. «Вот в чем прелесть элементаля. Ты мог вытащить кого-то практически с того света, но после спасения ты все равно будешь сражаться с ним». Такое случалось с каждым из нас. Но я не собиралась позволять этому произойти вновь. Я взглянула на все еще спящего пса и стиснула зубы. «Мы начинаем...» «Эру наследниц!» Сонай одобряюще приподняла брови. Айзер закивала в знак согласия. «Они обе желали этого так же сильно. Ясно дали мне это понять, когда навещали меня у неверных. Но в отличие от того времени, сейчас у меня в руках был мощный козырь. Но сначала надо навести порядки». Айзер приподняла одну бровь и расправила складки на платье. «Отправляйтесь в королевство, которому вы верны и которое поддерживаете, и встаньте на сторону лорда. После того, как мы устраним разрушения, которые они нанесли, мы поговорим, как избавиться от них». «Когда наступит день, — прошептала Сунай, — мы будем противостоять друг другу». Я бы сказала, и пусть победит сильнейший, но тогда у меня не будет ни единого шанса. Я широко улыбнулась, чтобы смягчить горечь от этих размышлений. «Неважно, кто победит», — сказала Айзер, взяв нас обеих за руки. «Это в любом случае будет победа наследниц». «Победа наследниц», — кивнула Сунай. «Победа наследниц». — прошептала я, но не им. — Арын так обрадуется твоему возвращению. И тут мы подошли к главному. Земель элементаля раскол необратимый заставит выбирать, на чьей же стороне все силы. Мы начали подниматься по лестнице к кладбищу Кербера. Древняя усыпальница предстала в своем обычном состоянии, шумном и темном. В каждом углу мелькали тени, а из каждых сторон доносилось завывание. Я не вернусь к Арыну. Я остановилась перед саркофагом и стала разглядывать гравюры на мраморе, надписи и символы, посвященные героизму стража, погибшего во время великого разрушения. На мраморе были высечены следы войны и кровавая победа земного королевства. Я повернула голову в сторону гробниц, которые тянулись до самых небес. Возможно, здесь покоились сотни убитых. Лорды, наследники, стражи. Но каждый из них был важен. Их считали великими или героями. «Кто-то должен был прийти сюда, почтить их и поблагодарить». В этом и заключалась главная загвоздка — называть кого-то героем и всей душой верить, что он герой. Точно так же, как кого-то называют врагом. «Что ты имеешь в виду?» Соня схватила меня за руку и слегка сжала. Вы наверняка слышали, что он решил отречься от меня вместо того, чтобы спасти. Если он может обойтись без наследницы, то и я смогу жить без лорда. Это серьезный шаг, Нова. Ну, выдохнула я и, набрав полную грудь воздуха, заявила. Расскажите всем, что безумная наследница вернулась. Я на их стороне. Сонай поморщилась. «На стороне Сины, и, если придется, на стороне Арына». Она посмотрела на меня, и в ее взгляде читалось противоречие. «Если ты собираешься объединиться с Эвроном, значит, будешь сражаться на стороне Амона?» Я улыбнулась при виде того, как наследница воздуха мельком взглянула на наследницу Земли. Она и была интересной девушкой, и с каждым днем мне хотелось узнать ее все больше. На первый взгляд она кажется наивной, особой, но я никогда раньше не видела, чтобы кто-то огрызался на Айзер так, как она. Уж лучше умереть, я сцепила руки перед собой. Мне нужно королевство и народ. И я знаю одно королевство, которая потеряла и лорда, и наследницу. «Ты примешь сторону Дарана? одновременно спросили они. Я медленно кивнула. «Но он больше не лорд. У него нет ни сил, ни могущества. У него есть королевство», — ответила я. «Я буду двигаться маленькими шажками. А еще в этом королевстве есть то, что мне нужно». «Кое-что очень важное». «Надеюсь, у тебя есть настоящий план», — произнесла Сонай. «Мне пора, иначе мое отсутствие заметят. Удачи вам». Она по очереди обняла нас. «И тебе», — Эйзер погладила ее по руке. «Удачи», — с улыбкой сказала я. Попрощавшись с нами, наследница воздуха исчезла в воздушном облаке, созданном при помощи заклинаний. Еще несколько мгновений я просто смотрела в пустоту, которую она оставила после себя. За время моего отсутствия они все двинулись дальше, никто не остался стоять на месте, как я, никто не был заперт в ловушке, как я, никого не бросили, как меня. Ново, когда Айзер повернулась ко мне, выражение ее лица было мрачным, а голос дрожал. «Мне нужно кое-что рассказать тебе о Даррене». Я улыбнулась. «Как ты догадалась?» — спросила я, но это был риторический вопрос. Из нас двоих Айзер всегда была самой умной. Она собрала все кусочки головоломки воедино, изучила все детали и пришла к выводу. Меньшего я от нее и не ждала. «Ты знаешь?» — удивленно спросила она. «То, что это Дарен толкнул меня в волну?» Я рассмеялась, злобно, печально, мстительно. «В -то и дело!» Я с самого начала знала, что это сделал дарен. Я попала в ту громадную волну благодаря пламени, и именно оно дразнило воду, делало ее более свирепой и агрессивной. Я хорошо знала, как ощущается его огонь. Однажды уже обожглась им. Вот почему я не ждала прихода Дарана в петлю. Вот почему обиделась на Арына. Один толкнул меня в волну, а другой запер за мной врата. Зло одного было вполне очевидным, но то, что сделал второй, неожиданным. Несмотря на все это, она закусила губу Почему ты хочешь быть на его стороне? То, что я сейчас расскажу тебе, должно остаться между нами. Ты не должна никому об этом говорить. Если хочешь иметь хоть один шанс на победу в этой войне, то послушаешь меня. Я прошла по грунтовой дороге вперед, чтобы скрыться от вездесущего могильного шепота. Азер же создала вокруг нас щит чтобы никто не смог нас подслушать. Я остановилась перед факелом, вмонтированным в каменную стену. Она нахмурилась. Я взяла ее за руки и вздохнула. «Богини хотят, чтобы мы забрали камни!» «Но как?» Я закатила глаза. «Понятия не имею. Они ужасные советчики!» но они хотят, чтобы камни достались наследницам. У Амона их три». «Твой камень она пробормотала она себе под нос. «Именно это будет нетрудно для тебя. Как долго меня не было?» — спросила я. «Сколько дней по человеческим меркам я была мертва? Мы узнали, что ты в петле, через три недели». Но прошло уже полтора месяца с тех пор, как мы были в шахтах. Я пробыла в Петле пять лет. И мне многое пришлось усвоить. Я... — начала была она. Нет. Я сжала ее руки. Ты сделала больше, чем могла. А теперь ты должна продолжать поддерживать Амона. Найди камни, Айзер. Я сделаю все, что в моих силах. Знаю. Что сделаешь? Арын взбесится, узнав, что ты отправилась к Дарыну. Сегодня вечером он поставил всем ультиматум. Он нападет на Амона через семь дней. Может, именно поэтому они так торопились вытащить меня? Слова Арианы наконец-то обрели смысл. Они рассчитывали, что наследница воды сумеет остановить безумного лорда воды. «Мы с ним уязвимы, когда находимся рядом. Все лорды и наследницы усиливают друг друга, но мы лишь ослабляем, так что это самый лучший вариант». Я не стала комментировать то, что собирался сделать Арын. Аман давно этого заслуживал. «Не знаю, изменит ли это что-нибудь, но...» Она пожала плечами. «Даррен совсем запутался». «Я не понимаю, почему он толкнул тебя в волну, но он пострадал от этого не меньше нового. «Еще нет», — произнесла я. «Ни один из них еще по-настоящему не страдал. Ни один из них не испытал ничего похожего на то, что пережила я. Арен был повелителем веков, когда попал в петлю, потерпев поражение от своих врагов». Я же была заключена там, ничего толком не зная. Меня предали сначала Даран, а потом Арын. У каждого из них, вероятно, были свои причины, но это не отменит ту цену, которую заплатила я. Меня переполняло множество эмоций, но жалости среди них не было. «Я не буду их совестью», — сказала я. «Я стану мучителем, если потребуется» но не позволю им смыть с себя грехи». «Удачи!» — пожелала она. «Можешь отвезти меня к нему. Я никогда раньше не видела Огненное Королевство». «Я не могу воплотиться», — сообщила она. «Амон следит за мной. Ариана и Даран бросили его. Если и я покину дворец, он тут же узнает и начнет подозревать неладное. Но я дам тебе коня» и он отвезет тебя прямо в Огненное Королевство. «Хорошо», — прошептала я. Айзер взяла меня за руку и повела через бамбуковые леса Земного Королевства. Там она нашла потайной ход, и мы спустились под землю. Я никогда не переставала удивляться тому, насколько хорошо подруга изучила это место. Но сейчас это вызвало у меня еще и гордость. Когда мы снова поднялись наверх, прямо к тому месту, где я извалялась в грязи после прибытия в Элементаль, прежде чем отправиться на приветственную вечеринку, Айзер что-то прошептала. И перед нами появился белый конь. «Будь осторожна», — сказала она, держа седло и помогая мне забраться в него. «И ты тоже». Я взяла поводья и глубоко вздохнула. «Спасибо тебе за все!» добавила я. «Удачи тебе, наследница!» Я склонила голову. Она улыбнулась, приподняла подол платья и поклонилась мне. Пришпорив коня, я понеслась вперед против ветра. Теперь я была свободна. Я снова могла дышать полной грудью. Чувствовать жар и холод, Испытывать боль и гнев. По пути в огненное королевство Я поняла, в чем смысл того пророчества. Если лгуньей тебя обзовут, Сама во лжи растворись.